Письмо десятое. Испытания. 12 апреля 1917 года. Поговорим теперь немного о том испытании, через которое проходит раса. Испытания всегда предшествуют достижению. Когда все эти войны закончатся, родится новый мир так как души людей пройдут через крещение огнем и кровью, и Америка тоже должна принять в этом участие. И ей, ради достижения цели, следует пройти через положенные испытания. Бодрствуйте и молитесь. Когда-нибудь я верну вас обратно, чтобы вы смогли пообщаться с душой Старого Света. Когда-нибудь мы вернем вас обратно. Но это будет уже другая Европа. Европа, испытанная огнем, и часть ее будет подобна чистой стали, а часть бесполезному шлаку, так как огонь испытывает металл и отделяет чистый металл от шлаков. С довоенных времен и до сегодня все эти битвы, происходящие сейчас на Земле, бушевали и в вашей душе, и кровь, и огонь, и боль, и труд. Вы тоже прошли через это горнило. Уже давно, когда вы только отождествили свою душу с душой мира, вы взяли на себя все испытания, через которые проходит этот мир, все испытания, сопутствующие по священию. Вы также вызвали на себя и всю свою старую карму, все следствия тех причин, которые вы создавали в течение столетий. То, что сейчас вам дана временная передышка, объясняется тем, что вам уже удалось освободиться от некоторой части, предназначенной для вас ноши. Не сделая вы этого сейчас, вам все равно пришлось бы сделать это в будущем. Радуйтесь каждому испытанию, поскольку испытания приближают вас к цели. Это я говорю всем людям. Если я говорю сейчас обо всем мире, а не об одной лишь его части, именуемой Америкой, то только потому, что отождествляю частное с цел. И когда я говорю о вас лично, то тоже отождествляю вас с целым. Вернувшись обратно в Европу, а вы туда непременно вернетесь, вы обнаружите там две категории людей, те, кто закалился, подобно стали, и те, кто превратился в никуда не отбросы. Вы без труда сможете различать их. Не обращайте внимания на мрачное пророчество. Не хлебом единым жив человек. Если у вас будет меньше еды, ваши тела станут только утонченнее и чище. Но если у вас будет больше работы, Ваш разум и ваш дух будут расти. Лишь немногие из вас работают в полную силу. Единица силы, которой и является человек, способна вырабатывать много энергии, черпая ее из собственных глубин под давлением необходимости или воли. Трудитесь еще усерднее. Однажды я сказал вам, что вы должны больше отдыхать, но виноградники уже заждались своих работников. Час отдыха еще придет к вам, когда наполненный трудами день будет клониться к концу. Страна моя, вступая в войну, оставь всякую злобу, сражайся за правое дело, но не поддавайся злобе, откажись от всякой ненависти. Час ненависти уже прошел. Я говорю это, потому что знаю, ненависть и страх отец ненависти придут и попытаются завладеть вашими душами. У меня нет ненависти и нет страха, и я останусь с вами до тех пор, пока не завершится этот день. Вы уже жалеете, что вновь позволили мне говорить. Но когда к вашему дому подкрадывается страх, я буду говорить вам о мужестве. Когда ненависть будет угрожать вашей душе, я притворю ее в любовь. Я нашел философский камень, способный превращать неблагородные металлы в золото. Именно в этой стране, где слышен клёк от орла, ненависть будет обращена в любовь. Прислушайтесь к голосу орла. Орел – вольная птица, и полет его высок. Лишь считанное число лет назад люди начали прислушиваться к его голосу. Орел учит свободе, и они услышат его даже через океан. Америка и в самом деле плавильный тигель для разных наций. Лучшего определения я не смог бы подобрать. И американец немецкого происхождения, ныне преданный Америке и скрывающий боль своего сердца за бравым выражением лица, тоже может выйти из этого горнила, приобретя крепость и чистоту настоящей стали. Я рад тому, что вам понятны их страдания». Поддержите своим сердцем истинно преданных, и пусть и остальные преданные американцы поступят так же. Так вы ускорите процесс переплавки. Перед некоторыми из них эта переживаемая ими трагедия откроет двери посвящения. Их верность своему слову является испытанием еще более суровым, чем огонь сражений. Те, кто сохраняет преданность, не должны становиться париями. А тех же, кто оказался неверен, я не скажу ни слова, пусть закон воздаст им должное. Процесс посвящения, всю землю он держит в руках, среди тех, кто ощущает на себе его хватку, есть и те, кого вы любите. Они страдают так же, как страдали вы, но и они непременно обретут покой.